Щирк, щирк, щирк. Пластиковые щетинки, видавшие виды щетки, споро скребли по мрамору, шумно сгребая в кучу пыли грязь, металлические опилки и стружку, обрывки промасленной ветоши и обломки испорченных деталей. Уборка выделенного участка близилась к концу, и Димка торопился закончить. Опустевший после закончившейся смены слабо освещенный цех пугал его. Ни одной живой души, только мальчишка и причудливые механизмы, Станков, чьи изломанные тени тянулись по полу, словно фигуры неведомых чудовищ. Обычно он работал в компании сверстников, но сегодня других мальчишек на приборку не прислали, а одному в огромном безлюдном помещении было так неуютно. Когда под метлой образовалась приличная куча из всякого хлама, он взялся за совок, чтобы перебросить мусор в отведенный для этого ящик. И испуганно замер. Буквально в нескольких шагах, где-то за громоздким токарным станком, ему отчетливо послышались легкие торопливые шаги, которые, впрочем, тут же затихли. Или большая крыса, или... или... В воображении сразу зашевелились, мерзко изгибаясь и шипя, самые разнообразные мутанты из повседневных баек, которые взрослые любили рассказывать на досуге, а дети слушать, замирая от восторженного страха. Первый же порыв — сбегать за охранником, который присматривал за входом в цех — У мальчишки тут же угас. Сегодня там дежурил желчный, ворчливый старик Гришин, объяснений на пальцах категорически не принимавший. «Просто пошлет немого куда подальше, вот и вся тебе помощь. Как же плохо, когда не умеешь говорить!» Димка перехватил легкую, почти невесомую ручку щетки покрепче, набираясь решимости выяснить источник звуков самостоятельно. Алюминиевая трубка, из которой она была сделана, мало подходила в качестве оружия, но ничего лучше сейчас не найдешь. Может, совок швырнуть для острастки? Вон он какой, здоровенный и тяжелый. Грохоту будет, любая крыса сбежит. «Хорошая идея, только крысы, может, и сбегут, а вот дед Гришин придет, чтобы намылить шею за беспричинный шум». Димке заранее стало стыдно за то, что он еще не сделал. «Может, действительно, просто почудилось?» выставив перед собой щётку димка набрался храбрости и потихонечку мелкими шажками затаив дыхание начал обходить токарный станок вокруг и обнаружил собственную сестренку Пятилетняя Надка сидела за станиной на корточках, спрятавшись в тени. Прижав сжатые кулачки к перемазанным цеховой грязью щечкам, она смотрела на брата и метлу в его руках не менее испуганным взглядом, чем у самого мальчишки. Когда Димка уходил на смену, девчушка оставалась с отцом. Тот сидел за столом и разбирался с какими-то важными записями в большой тетради. Видно, не досмотрел, и шустрая дочурка отправилась шастать по станции за старшим братом. Да и старик Прохор, похоже, дрых, раз пропустил ребенка. За такое сотников охранника точно по головке не погладит, и возраст не поможет. — Вот сейчас как дам по башке, чтобы не шлялась, где попало сердито подумал Димка, для виду замахнувшись метлой. — А! Тонко взвизгнув, Надка торопливо отбежала, затем, вспомнив, что она важная персона, остановилась, уперла кулачки в бока и надула щеки. «Тебе нельзя!» Девочка, явно копируя манеры взрослых, важно покачала головой с торчащими в стороны короткими косичками. «Это почему же?» не мой вопрос отразился на лице мальчишки надко давно научилась понимать его без слов интуитивно как часто умеют дети папка сказал что ты мой защитник а защитники не обязают правда?» Димка был другого мнения. Насупившись, он отставил метлу, ухватил малолетку за крошечную ладошку и потащил к выходу из цеха, радуясь, что появился уважительный повод убраться отсюда подальше. «Вот же и газа! Мало того, что отец ей и так все свое время уделяет, про него Димку совсем забыл, так еще и ему с ней возиться приходится! Противная девчонка!» «Отпусти!» — тут же возмутилась Надка, пытаясь выдрать руку. «Отпусти! Отпусти! Отпусти!» Они проходили мимо штабеля из ящиков, выстроенных вдоль кирпичной стены, забравшей пространство между пилонами. Материалы, инструменты, да и просто разное барахло, которое еще потенциально могло на что-то пригодиться. И когда Натка особенно сильно дернула брата за руку, он зацепился плечом за острый выступ одного из ящиков, на который сверху было навалено еще не меньше десяти. Видимо, этот ящик давно собирался развалиться, не в силах выдерживать на себе тяжесть вышележащих собратьев. То, что Димка его задел, просто послужило последней каплей с сухим треском лопнули боковые дощечки щепки брызнули словно шрапнель вся груда с угрожающим гулом накренилась и ящики с грохотом посыпались на пол заваливая проход между станками по которому шли дети димка попытался отпрыгнуть выдернуть надку с опасного места Но волна ящиков накрыла их с головой, сбила с ног, придавила, похоронив под собой. Когда в ушах перестало звенеть, а в глазах погасли искры, Димка осторожно поднял голову, чтобы осмотреться, чувствуя, как по лбу бежит струйка крови из глубокой ссадины. Груда ящиков наглухо вжало детей в свободное пространство под станок. Только это их и спасло. Страшно болела спина, соднили ободранные руки и плечи. Ощутив, что все еще держит маленькую теплую ладошку девчушки в своей, Димка встрепенулся и повернул голову, пытаясь отыскать сестренку взглядом. И сразу наткнулся на испуганно блестевшие глазенки натки, лежавшей совсем рядом, словно смятая кукла в окончательно измазанном платьице. Как только их взгляды встретились, она так простодушно и доверчиво улыбнулась, что боль, ошеломление, злость — все это растворилось без следа. Девчушка явно не пострадала серьезно. Димка инстинктивно принял основной удар ящиков на себя. Но все равно он не выпускал руку натки до тех пор, пока сбежавшиеся на шум взрослые не вызволили их из плена. Это чувство, чувство ответственности за ее жизнь осталось с ним на всю жизнь».